Глава девятая. Эвакуация. Я решил ехать к Вестминстеру, потому что хорошо помнил о рыжеволосом молодом человеке, который в нас стрелял. После того, как мне исполнилось шестнадцать, мой интерес к оружию пошел на убыль. Но теперь, когда мир снова впал в дикость, представлялось необходимым либо быть готовым вести себя при случае по-дикарски — либо в скором времени вообще перестать вести себя, как бы то ни было. На Сент-Джеймс-Стрит было несколько магазинов, где с величайшей изысканностью торговали всеми видами смертоносного оружия, от ружей на птиц до винтовок на слонов. Я покинул эти магазины со смешанным чувством защищенности и агрессивности. У меня был добрый охотничий кинжал, в кармане лежал пистолет, точный и надежный, как научный прибор на сиденье рядом со мной покоились заряженный дробовик двенадцатого калибра и коробки с патронами я выбрал дробовик а не винтовку гремит он не менее убедительно верхушку же трифида снесет не в пример пули начисто а трифиды были уже в самом лондоне по видимому они еще старались избегать улиц но я заметил как несколько штук ковыляли через гайд парк и еще несколько торчало в грин парке Скорее всего, это были декоративные экземпляры с урезанным жалом, но, может быть, и нет. И вот я прибыл в Вестминстер. Здесь все несло на себе отпечаток смерти, гибели. Обычная россыпь покинутых машин замерла на улицах, людей почти не было. Над всем этим возвышалось здание парламента, стрелки его часов застыли на трех минутах седьмого. Было трудно поверить, что теперь это просто претенциозное украшение из непрочного камня, которому предстоит разрушаться в Бозе. Пусть градом посыплются вниз на террасу его обвалившиеся бельведеры, больше не будет негодующих членов парламента, жалующихся на риск, которому подвергаются их драгоценные жизни. Наступит время, и потолки и крыши провалятся в эти залы, откуда на весь мир звучало эхо добрых намерений и наивных уловок. Рядом невозмутимо текла Темза. Она будет течь и тогда, когда обрушатся каменные набережные, растечется вода, и Вестминстер снова превратится в островок на болоте. Поразительно четким силуэтом на фоне ясного неба вздымалось серебристо-серое аббатство. Оно стояло, отчужденное своим возрастом от эфемерной поросли вокруг. Прочный фундамент веков поддерживал его, и, может быть, ему предстояло еще долгие века сохраняться в неприкосновенности и служить памятником тем, чья работа была теперь разорена дотла. Я не стал там задерживаться. В грядущие годы кто-нибудь, исполненный романтической меланхолией, придет взглянуть на аббатство — Но романтизм такого рода есть сплав трагедии давних воспоминаний. Мне же все это было слишком близко. Мало того, я начинал испытывать нечто новое — страх одиночества. Я не был одинок с тех пор, как шел из больницы по Пикадилли. Во всем, что я видел тогда, была неразгаданная новизна. А теперь я впервые почувствовал ужас, который обрушивает одиночество на стадное по натуре животное. Я ощущал себя голым, беззащитным против всех страхов, кравшихся за мною по пятам. Я заставил себя ехать по Виктория-стрит. Даже рокот мотора тревожил меня своим эхом. Мне страстно хотелось бросить машину и бесшумно двигаться пешком, ища безопасности в собственной ловкости, подобно зверю в джунглях. Вся моя воля потребовалась мне, чтобы не сорваться и продолжать действовать по плану. Ведь я знал, что стал бы делать, если бы мне достался этот район. Я бы искал продовольствие в его крупнейшем универсальном магазине. Так и есть. Кто-то очистил продовольственный отдел магазина армии и флота. Но сейчас там не было ни души. Я вышел из бокового подъезда. Кот обнюхивал на мостовой что-то похожее на груду тряпья. Я хлопнул в ладоши. Кот поглядел на меня и скрылся. Из-за угла вышел человек, лицо его съело торжеством, он катил посередине улицы огромный круг сыра. Услыхав мои шаги, он опрокинул сыр, сел на него и принялся яростно размахивать палкой. Я вернулся к машине. Не исключено, что Джозелла тоже избрала для своей резиденции какой-нибудь отель. Я вспомнил, что несколько отелей есть вокруг вокзала Виктории и направился туда. Их оказалось там гораздо больше, чем я предполагал. Обследовав десяток и не найдя никаких признаков организованной стоянки, я понял, что это совершенно безнадежно. Тогда я стал искать кого-нибудь, чтобы расспросить. Может быть, именно благодаря ей кто-нибудь остался в живых. В этом районе я встретил пока всего нескольких человек, способных передвигаться. Теперь мне уже казалось, что не осталось ни одного. Но в конце концов на углу Бекингем и Пэлэс Роуд я заметил сгорбленную старуху, сидевшую на пороге. Всхлипывая и ругаясь, она терзала консервную банку сломанными ногтями. Я отправился в маленькую лавку поблизости и нашел там полдюжины банок бобов, забытых на верхней полке. Затем я нашел консервный нож и вернулся к ней. Она все еще безуспешно терзала свою жестянку. «Бросьте ее», — сказал я, — «это кофе». Я вложил в ее руку консервный нож и дал ей банку бобов. «Слушайте меня», — сказал я. «Здесь где-то должна быть девушка, зрячая девушка. Вы ничего не знаете о ней. Она обслуживала группу слепых». Я не очень рассчитывал на успех, но ведь что-то помогло этой старухе продержаться дольше, чем всем остальным. Я едва поверил своим глазам, когда она кивнула. «Да». — сказала она, и принялась открывать банку. «Вы её знаете?» «Где она?» — спросил я. Мне почему-то и в голову не пришло, что речь могла идти вовсе не о Джозелле. Старуха покачала головой. «Я не знаю. Я была с её командой какое-то время, а потом потеряла их. Такой старухе, как я, не угнаться за молодыми, я их потеряла. Они не стали ждать бедную старуху, я так и не нашла их больше. Она продолжала трудиться над банкой. «Где она живёт?» — спросил я. «Мы все жили в отеле. Не знаю только, где этот отель, а то я бы его снова нашла». «А название отеля?» «Не знаю. Что толку в названиях, когда не можешь читать? Да и никто не может». «Но вы должны помнить о нём хоть что-нибудь». «Ничего не помню». Она подняла банку и осторожно понюхала содержимое. «Вот что», — сказал я холодно, — «вы хотите, чтобы я оставил вам эти банки?» Она сделала движение рукой, чтобы придвинуть их к себе. «Ну так вот, тогда расскажите мне всё, что знаете об этом отеле», — продолжал я. «Например, вы должны знать, большой он или маленький». Она подумала, всё ещё загораживая банки. «Ах, внизу было вроде бы гулко, как будто много места». И там было роскошно. Знаете, мягкие ковры, хорошие кровати и хорошие простыни. «А что ещё?» «Да больше, как будто... А, да, вот что. Снаружи две ступеньки, и входить надо через дверь, которая вертится». «Это уже лучше», — сказал я. «Вы не врёте? Если я не найду этот отель, то уж у вас-то я точно найду, будьте уверены». «Как на духу, мистер! Две низенькие ступеньки, крутится дверь!» Она порылась в потрёпанном чемоданчике рядом с собой, вытащила грязную ложку и принялась смаковать бобы, словно это было райское угощение. Оказалось, что отелей поблизости ещё больше, чем я думал, и просто удивительно, сколько из них было с крутящимися дверями. Но я не сдавался, и когда я нашёл, ошибки быть не могло. Следы и запах были слишком знакомы. «Эй, кто-нибудь!» — крикнул я в пустом вестибюле. Я уже решил подняться наверх, когда из угла послышался стон. Там на диванчике в нише лежал человек. Даже в сумеречном свете было видно, что он уже не жилец. Я не стал подходить слишком близко. Его глаза открылись. На секунду я подумал, что он зрячий. «Это вы там?» — сказал он. «Да, я хотел...» «Воды», — сказал он. «Ради Христа дайте немного воды». Я направился в ресторан и нашел буфетную. В кранах не было ни капли. Я опростал в кувшин два сифона с содовой и вернулся в вестибюль с кувшином и чашкой. Я поставил их на пол так, чтобы он мог до них дотянуться. «Спасибо, друг», — сказал он. «Я управлюсь». «Держись от меня подальше!» Он погрузил чашку в кувшин и осушил ее. «Господи!» — сказал он. «Как хорошо!» Он осушил еще одну чашку. «Что ты здесь делаешь, друг? Место это нездоровое, сам понимаешь. Я ищу девушку, зрячую девушку. Ее зовут Джозелла. Она здесь...» «Была, она здесь...» Ты опоздал, приятель. Внезапное подозрение обрушилось на меня, как удар. Вы... вы хотите сказать... Да нет, успокойся, друг. Она этого не подцепила. Нет, она просто ушла, как все, кто мог ходить. А куда она пошла, вы не знаете? Этого я... — Не могу сказать, друг. — Ясно, — сказал я с трудом. — Ты бы лучше тоже уходил, приятель. А то побудешь здесь еще немного и останешься здесь совсем, как я. Он был прав. Я стоял и смотрел на него. — Вам что-нибудь нужно? — Нет, этого мне хватит. Мне уже... «Недолго», — он помолчал. Затем он добавил, «Прощай, друг, и большое спасибо. Если ты ее найдешь, береги ее. Она славная девушка». Позже, когда я обедал консервированной ветчиной и бутылкой пива, мне пришло в голову, что я не спросил его, когда ушла джазелла но я решил, что в таком состоянии он вряд ли мог иметь ясное представление о времени. Затем я отправился в университет. Я считал, что Джозелла подумал бы о том же, и была надежда, что кто-нибудь из нашей разгромленной группы тоже мог прибиться туда, пытаясь воссоединиться. Это была не очень основательная надежда, ибо здравый смысл должен был заставить их покинуть город еще несколько дней назад. Два флага все еще висели над башней, вялые в теплом воздухе раннего вечера. Из двух десятков грузовиков, которые были собраны во дворе, осталось четыре, по всей видимости, нетронутые. Я остановил машину рядом с ними и направился к зданию. Мои каблуки отчетливо стучали в тишине. «Хеллоу! Хеллоу! Эй!» — позвал я. «Есть здесь кто-нибудь?» Эхо моего голоса прокатилось по коридорам и лестничным пролётам, перешло в едва слышный шёпот и замерло. Я подошёл к двери в другое крыло и покричал ещё раз. Снова эхо замерло без ответа, оседая на стены бесшумно, как пыль. И тогда, повернувшись, я увидел на стене у парадного входа надпись мелом большими буквами. Это был адрес. «Тиншим Мэннер» — «Тиншим Дивайзес» — «Уилтшир». Это было уже нечто. Я оглядел на надписи и раздумывал. Примерно через час стемнеет. Да у Уилтшира, насколько я помнил, не менее ста миль. Я вышел во двор и осмотрел грузовики. Один из них был мой, тот самый, который я пригнал последним, и куда сложил свои противотрефидные ружья. Я вспомнил, что груз его состоит из отличного набора продуктов и предметов первой необходимости. Будет гораздо лучше прибыть с этим грузом, чем с пустыми руками на легковой машине. Но без самой настоятельной необходимости я вовсе не желал гнать ночью огромный, тяжело нагруженный грузовик, по дорогам, на которых, надо полагать, могут возникнуть разные неприятные осложнения. Чтобы иметь возможность с ними справиться, пришлось бы искать другую машину и перетаскивать груз на нее, на это ушло бы слишком много времени. Куда лучше и удобнее выехать на этом же грузовике рано утром. Я перенес в его кабину коробки с патронами, чтобы все было готово к отъезду, и вернулся в здание. Дробовик я взял с собой. Моя комната, из которой я выбежал по ложной пожарной тревоге, была в том же виде, как я ее оставил. Одежда на кресле и даже портсигары-зажигалка там, где я положил их возле своей импровизированной кровати. Было еще слишком рано, чтобы ложиться. Я закурил, сунул портсигар в карман — и решил побыть под открытым небом. Прежде чем выйти в садик на Расселл-сквер, я внимательно оглядел его. Я уже привык относиться с подозрением к открытым пространствам. И действительно, я заметил одного Трифида. Он неподвижно стоял в северо-западном углу садика, но он был значительно выше окружающих кустов. Я подошел ближе и одним выстрелом снес его верхушку. В тишине сквера выстрел прозвучал, как грохот гаубицы. Убедившись, что других трефидов поблизости нет, я вошел в садик и сел, прислонившись спиной к дереву. Так я сидел, наверное, минут двадцать. Солнце опустилось низко, половина площади была погружена в тень. Скоро нужно будет возвращаться в здание. Пока светло, я еще могу держать себя в руках, но в темноте на меня бесшумно поползут призраки. Я уже чувствовал, что погружаюсь в первобытное состояние. Пройдет немного времени, и я буду проводить часы мрака в страхе, как проводили их мои отдаленные предки, с вечным недоверием вглядываясь в ночь за порогом своих пещер. Я встал и в последний раз оглядел площадь, словно это была страница истории, которую мне хотелось изучить, прежде чем она перевернется. И пока я стоял, на дороге послышались шаги, негромкие звуки, прорезавшие однако тишину, как скрежет жерновов. Я повернулся с ружьем наготове Я был испуган, как Робинзон Крузо при виде отпечатка ноги, потому что это не были неуверенные шаги слепого. Затем я уловил в сумерках двигающийся огонек. Когда огонек появился в саду, я разглядел фигуру мужчины. Видимо, он увидел меня еще прежде, чем я услыхал его шаги, так как он направился прямо ко мне. «Не стреляйте сказал он, широко расставив пустые руки я узнал его когда он приблизился на несколько метров он тоже узнал меня а это вы сказал он и я продолжал держать ружье наготове привет Коукер», — сказал я что вам здесь надо хотите поручить мне еще одну маленькую команду нет можете опустить эту штуку слишком от нее много шума я и нашел вас из за нее нет повторил о «Довольно с меня. Я ухожу отсюда к чертовой матери». «Я тоже», — сказал я и опустил ружье. «Что случилось с вашей командой?» — спросил он. Я рассказал ему. Он кивнул. «Тоже, что с моей. И с другим, наверное. И все-таки мы попытались». «Негодная попытка», — сказал я. Он снова кивнул. «Да», — признался он. «Мне кажется, ваша группа с самого начала взяла правильную линию. Только неделю назад она представлялась мне совсем неправильной». «Шесть дней назад», — поправил я его. «Неделю», — сказал он. «Да нет же». «Ах, черт! Да какое это имеет значение», — сказал я. «В общем, продолжал я. Что вы скажете, если я объявлю вам амнистию, и мы начнем все сначала?» Он согласился. «Я ничего не понял», — опять признался он. «Я думал, что один только я отношусь к этому серьёзно, и я просчитался. Я не верил, что это продлится долго или что кто-нибудь не придёт нам на помощь. Но полюбуйтесь на это теперь. И так, наверное, повсюду. В Европе, в Америке, в Азии, везде то же самое. Если бы не так, они были бы уже здесь, помогали, лечили, чистили». «Нет, я считаю, что ваша группа понимала это с самого начала». Несколько секунд мы молчали, затем я спросил. «Это болезнь, эпидемия. Что это такое, по-вашему?» «Убейте меня, не знаю, приятель. Я думал, что это тиф, но кто-то мне сказал, будто тиф развивается дольше. Так что не знаю. И не знаю, почему не заразился сам». Разве что я мог держаться от заболевших подальше и следить за тем, чтобы моя еда была чистая. Я ел только консервы, которые открывал сам, и пил только пиво из бутылок. Так или иначе, хотя мне и везло до сих пор, мне не улыбается, торчать здесь дольше. Вы-то куда собираетесь?» Я рассказал ему про адрес, написанный мелом на стене. Он еще не видел эту надпись. Он как раз направлялся к университету, когда услыхал мой выстрел — и стал с некоторой опаской разыскивать стрелявшего. «Это я...» — начал я и остановился. Где-то на улице к западу от нас послышался звук стартера. Мотор заревел и вскоре затих вдали. «Ну вот, еще кто-то уехал», — сказал колкер «Кстати, об этой надписи. Как вы думаете, кто ее мог оставить?» Я пожал плечами. «Вполне возможно, что адрес оставил человек из нашей группы, который был захвачен Коукером и потом вернулся сюда. Или кто-нибудь из зрячих, кого Коукер упустил. Ведь определить, когда сделана надпись, было нельзя». Он подумал. «Вдвоем нам будет лучше. Я пристроюсь к вам и посмотрю, что там делается. Ладно?» «Ладно», — согласился я. «Я за то, чтобы сейчас лечь спать и завтра выехать пораньше». Я проснулся, когда он еще спал. Я вновь облачился в свой лыжный костюм и тяжелые башмаки, бросив неудобную одежду, которой снабдили меня люди Коукера. К тому времени, когда я вернулся с набором банок и пакетов, Коукер тоже был на ногах и одет. За завтраком мы решили, что поедем не в одном грузовике, а поведем два, к вящей пользе обитателей Тиншима. «И смотрите, чтобы окна в кабине были закрыты», — напомнил я. Вокруг Лондона полно трефидных заповедников, особенно к западу. «А, я уже видел этих тварей в городе», — сказал он беспечно. «Я тоже видел их, и при том в действии», — сказал я. В первом же гараже, который нам повстречался, мы взломали бензоколонку и запаслись горючим. Затем, грохоча по улицам, как танковая колонна, мы двинулись на запад. Моя трехтонка впереди, он за мной. Продвижение было утомительным. Через каждые несколько десятков метров попадался какой-нибудь брошенный автомобиль. Временами две-три машины загораживали дорогу полностью, так что приходилось переключаться на первую скорость и сдвигать одну из них в сторону. Разбитых машин было немного. Видимо, слепота поражала водителей, хотя и быстро, но не мгновенно, так что они успевали затормозить. В большинстве они сворачивали при этом к тротуару. Если бы катастрофа произошла днём, Главные магистрали были бы совершенно забиты, и нам пришлось бы затратить дни, чтобы выбраться из центра боковыми улицами, отступая перед непроходимой стеной машины, ища объезда. Одним словом, продвигались мы не так медленно, как мне представлялось из-за нескольких пустяковых задержек. И когда я через несколько миль увидел впереди возле дороги перевернутую машину, я осознал, что теперь мы уже на пути, который прошли и расчистили для нас другие. На западной окраине Стейнза мы ощутили, что Лондон наконец остался позади. Я оставил машину и пошел назад к Коукеру. Когда он выключил двигатель, наступила тишина, плотная и неестественная, нарушаемая только потрескиванием охлаждающегося металла. И я вдруг вспомнил, что с того момента, как мы тронулись в путь, я не видел, кроме нескольких воробьев, ни одного живого существа. клоукер вылез из кабины. Он стоял посредине дороги, вслушиваясь и оглядываясь. Потом он пробормотал. он там, пред нами, пролегают пустыни бесконечной вечности». Я пристально посмотрел на него. Серьезное, задумчивое выражение на его лице сменилось вдруг ухмылкой, и он спросил, «А может быть, вы предпочитаете Шелли? Я Азимандис, царь царей». Взгляни надменные на мои труды и ужаснись. Пошли поедим чего-нибудь. «Кокер», — сказал я, когда мы устроились на прилавке в магазине, намазывая мармелад на бисквиты. «Вы меня озадачили. Кто вы такой? В первый раз, когда я вас постречал, вы занимались декламацией. Вы простите мне, это вполне подходящее слово. На портовом жаргоне. Теперь вы цитируете марвелла Я не понимаю этого. Он усмехнулся. «Я тоже никогда этого не понимал», — сказал он. «Как и полагается гибриду. Никогда не знаешь, что ты такое». Мать тоже не знал что я такое. Во всяком случае, она никогда не могла доказать, кто был моим отцом, и получить средства на мое содержание. Она вымещала это на мне, и я с детства был всем на свете недоволен. Окончив школу, я повадился ходить на митинги. Все равно какие, лишь бы это были митинги протеста. Это свело меня с публикой, которая там выступала. Может быть, они находили меня забавным. Так или иначе, они стали таскать меня с собой на всякие политические сборища. Потом мне надоело, что я их забавляю, и что мои слова вызывают у них этакий двойной смех. Наполовину вместе со мной, а наполовину надо мной. Я сообразил, что мне необходимо общее образование, какое имеют они, и тогда я сам посмеюсь над ними». Я поступил в вечерние классы и стал практиковаться в их жаргоне. Очень многие не понимают одной простой вещи. Если вы разговариваете с человеком и хотите, чтобы он принял вас всерьез, говорите с ним на его собственном жаргоне. Если вы цитируете Шелли, но говорите как простолюдин, они находят, что вы милы, вроде обезьянки у шарманщика, но на смысл ваших слов они не обращают внимания». Необходимо говорить на жаргоне, который они привыкли выпринимать всерьез. И наоборот. Половина политической интеллигенции, выступая перед рабочей аудиторией, ничего не может добиться. И не столько потому, что она стоит выше этой аудитории, сколько из-за того, что большинство ребят слушают голос, а не слова. Они пропускают слова мимо ушей, потому что слова эти очень уж вычурные а не обыкновенная человеческая речь. И вот я рассудил, что надо сделаться двуязыким. И каждый язык употреблять в подходящей обстановке. А время от времени вдруг и не тот язык, и не в той обстановке. Это действует без промаха. Чудесная вещь наша английская кастовая система. С тех пор я стал делать успехи в ораторском ремесле. Постоянной работы это не назовешь, но зато интересно и разнообразно. А как получилось, что вы не ослепли? Вы же не были в больнице, не так ли? «Я? Нет. Случилось так, что я выступал на митинге протеста против хамства полиции во время одной забастовки. Мы начали около шести, а через полчаса пожаловала и сама полиция. Я нашел очень удобный люк и спустился в подвал. Они полезли за мной и стали подвал обыскивать, только я зарылся в кучу стружки. Они немного потоптались наверху, и потом все затихло. Но я не торопился вылезать. Ни к чему мне было попадаться в их маленькие славные ловушки. Я согрелся в стружках и заснул. А когда утром осторожно высунул нос наружу, то увидел, что произошло. Он помолчал в задумчивости. «Ну что ж, моя ораторская карьера закончилась. Вряд ли теперь будет спрос на мои таланты». Я не стал спорить об этом. Мы закончили еду. Он соскочил с прилавка. «Пошли!» «Нам пора двигаться. Завтра к свежим полям и новым лугам, если вам нужна на этот раз совершенно банальная цитата». «Она не только банальная, она еще и не точная», — сказал я. «Не к полям, а к лесам». Он подумал, хмурясь. «Провалится мне, приятель. Так оно и есть», — признал он. И я, и Коукер заметно ожили. Сельские пейзажи вселяли какие-то надежды. «Да, конечно, эти зеленые всходы созреют, но некому будет собрать урожай и некому будет собрать фрукты из плодовых деревьев, и вся эта местность никогда больше не будет такой аккуратной и нарядной, как сегодня. Но при всем том она будет продолжать жить по-своему. Это не то, что города, бесплодные и обреченные. Это место, где можно работать, заботиться и еще найти свое будущее». На его фоне моё существование в течение последней недели представилось мне чем-то вроде жизни крысы, шмыгающей по помойным ямам. И когда я глядел на поля, я чувствовал, как ширится и крепнет моя душа. Когда нам попадались города на нашем пути, такие как Рейдинг и Ньюбери, на некоторое время возвращалось ко мне лондонское настроение, но это были всего лишь незначительные впадины на графике моего возрождения. Невозможно до бесконечности сохранять трагическое настроение. В этом разум подобен Фениксу. Это его качество может быть полезным и вредным. Оно просто часть воли к жизни, хотя именно оно позволило нам вступать в одну изнурительную войну за другой. Но мы не можем долго оплакивать целые океаны пролитого молока. Таково необходимое свойство нашего организма. Под голубым небом с облаками, плывущими подобно айсбергу, Страшная память о городе бледнел и чувство жизни вновь освежало нас, подобно чистому ветру. И если это не может служить оправданием, то во всяком случае объясняет, почему я время от времени вдруг с удивлением ловил себя на том, что пою за рулем. В Хангерфорде мы остановились, чтобы взять горючего и еды. Чувство освобождения продолжало расти по мере того, как мы милю за милей мчались по нетронутой стране. Она еще не казалась пустынной, она была пока только сонной и приветливой. Даже небольшие кучки трифидов, ковыляющих через какое-либо поле или зарывшихся корнями в землю, не портили моего настроения. Они вновь превратились для меня в объекты чисто профессионального интереса. Неподалеку от девайзаса мы опять остановились, чтобы свериться с картой. Немного дальше мы свернули вправо на проселок и въехали в деревню тиншим